Глава тридцатая. Не знаю, сколько времени проходит, когда внезапно под веками вспыхивает яркий свет, и я судорожно вздрагиваю. По венам словно пускают кипяток в перемешку с кислотой. Сердце, уже остановившееся, вновь сжимается и с трудом выталкивает кровь в тело. Сквозь пелену боли пробивается писк системных оповещений. С мучительным стоном я заставляю себя открыть глаза. Истаивающие буквы – это первое, что я вижу. Зафиксирована клиническая смерть носителя. В соответствии с главной директивой произвожу инъекцию высшего доступного препарата. Израсходован –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 Спасибо трофейным колесам горгоны! Вновь спасает мне жизнь. карга ко мне лица я. Пытаюсь сесть, но меня прижимают к земле. Мышцы сводит судорогами. Раны пульсируют. Все плывет перед глазами. Надо же. Жив. Более-менее. Получается... Испытание регрессии откладывается. Жаль только, что мое тело чувствует себя так, будто меня пропустили через мясорубку. Два, нет, три раза. Впрочем, оно тут не одиноко. Бывшее поле боя вокруг превратилось в настоящую преисподнюю. Вывороченная и перепаханная земля, обуглившиеся остовы деревьев, Обломки камней и покореженного металла. И лужи крови вперемешку с потрохами, Своими и чужими. Отличный антураж для вечеринки, Ничего не скажешь. Кое-как, стерев с лица засохшую кровавую корку, Я вижу друзей. Тай, Эрис, Гидеон и Шелкопряд. На их лицах читается целая гамма эмоций От радостного облегчения до плохо скрываемого шока Еще бы! Наверное, я сейчас и правда выгляжу не лучше свежего зомби из канавы Даже страшно представить, насколько я близко подошел к этой грани «Ты как? Старик?» первым подает голос Тай, бегло окидывая меня взглядом. «Выглядишь так, словно тебя целая орда нов отымела». «Спасибо, но он был всего один». Хрипло огрызаюсь я, морщась от боли в горле. «И даже цветочков предварительно не подарил. Сука!» Друзья помогают мне дохромать до ближайшего валуна и усаживают, подперев со всех сторон. Пока Гидеон заменяет контейнер с золотой кровью, подсоединенной к моим венам, я окидываю товарищей вопросительным взглядом. «Надеюсь, хоть с нашим любимым дедушкой вы не облажались? Повязали его?» «За кого ты нас держишь, ковбой?» фыркает Эрис. «Конечно, повязали. Правда, Таю пришлось намять ему бока для большей сговорчивости. Сейчас Валис стережет его вон за теми камнями, пока он в отключке». «Я удовлетворенно киваю, пережидая очередной приступ головокружения. Хоть здесь все в порядке». «Теперь нужно разобраться с этим старым ублюдком. Что-то мне подсказывает, разговор может получиться плодотворным». «Нова ушел?» — уточняю я, хотя уже знаю ответ. «Ведь тела Калибана поблизости нет». «Увы», — пожимает плечами Николай, прихлебывая пиво. «Я бросил ему вызов, когда тот исчезал». Но, видимо, опоздал. Пришло сообщение, что цель вне зоны действия. «Понятно. Но ну, ничего. По крайней мере, все выжили и не просрали пленника. С трудом поднявшись и опираясь на плечо Мэтта, я ковыляю к уважаемому Бакари. Тот уже пришел в себя и сидит на голой земле, изрядно потрепанный. Завидев меня, старик кривит губы в презрительной усмешке, но в глазах на миг мелькает что-то похожее на страх. Еще бы! В моем нынешнем виде впору детей пугать. Да и взрослых впечатлительных тоже. «Ты...» «Полон сюрпризов, щенок!» — сидит Тиколаш, скрывая дрожь в голосе за показным высокомерием. «Не ожидал, что ты сумеешь одолеть Нову! Видать, его наниматель поскупился и нанял не самого лучшего бойца!» «Или ты просто меня недооценил?» Парирую я, усаживаясь напротив старика и буравя его тяжелым взглядом. «Как и все, кто считает нас мальчиками для битья». «Думаешь, раз у меня РБМ пониже, чем у твоих дружков из консорциума, значит, я подниму лапки кверху?» «Плохая ставка, Бакари». «Очень плохая!» Старик дергает уголком рта, но глаза на миг отводит. Эмпатическая проницательность играючи считывает сложную смесь эмоций, исходящих от него. Бравада, густо замешанная на затаенном стыде и плохо скрываемой ненависти. И страх, куда же без него, но не передо мной». Нет, он боится кого-то другого, кто явно будет пострашнее одного покалеченного новы. — Ты ничего не знаешь, глупый мальчишка! Почти выплевывает собеседник, сжимая кулаки так, что костяшки белеют. «Тебе не понять, каково это, отвечать за свой народ, когда сильные мира сего уже делят твои земли без тебя! В этой войне нам не победить. Единственный шанс правильно выбрать сторону. Я лишь делаю то, что должен». Любой правитель на моем месте поступил бы так же. Ну да, любимая отговорка Иуд. Вовремя предать — это не предать, а предвидеть. Не сдержавшись, харкаю ему в лицо. Перехватываю полный ненависти взгляд, но мне похрен». Я слишком зол и измотан, чтобы проявлять сочувствие к крысам. «Сколько ты стоишь, Бакари?» — чеканю я, сверля его немигающим взглядом. «Миллион арканы? Десять? Если цена не твоя жизнь, значит, тебя можно купить. А такие, как ты, подставят свою задницу кому угодно, если предложат чуть больше». Так чем консорциум для тебя лучше прочих тварей? Что они тебе пообещали?» Тикалыш вздрагивает, в его глазах на миг вспыхивает что-то похожее на вину, но он быстро прячет ее за презрительной усмешкой. «Можешь сколько угодно меня оскорблять, недоумок, но я ничего тебе не скажу». Отвечает он, дернув подбородком. «Ты ничего не знаешь об истинной цене власти и никогда не узнаешь. Так что можешь начинать свои пытки, если тебе так не имется. За меня отомстят!» «Самоуверенности старому хрычу не занимать, этого не отнять!» Впрочем, в пытках нет смысла. Во-первых, дедули их может банально не пережить. во-вторых, моя задача добиться правды и зафиксировать ее. Вместо того, чтобы припираться и дальше, я киваю Эрис. Ловко присев на корточки рядом с пленником, она проникновенно заглядывает ему в глаза и подставив ладонь, Выдыхает едва заметную пыльцу. Аромат чем-то похож на женские духи, ваниль и цветы. «Бакари!» — мурлычет Анна. «Мы же тебе не враги. Пойми, нам просто нужно знать правду. От этого зависит не только наша жизнь, но и твоя. Неужели ты не хочешь облегчить свою ношу? поделившись тем, что так долго носишь в себе. Даже я невольно поддаюсь магии ее голоса, чувствуя, как напряжение и злость постепенно утекают, словно вода сквозь пальцы. Куда уж там старику? Он и вовсе смотрит на Эрис, как кролик на удава. В его глазах появляется мечтательная поволока, морщины разглаживаются. Кажется, будто он в одночасье скинул половину прожитых лет. Одними губами шепчу «Камеру включи!». Гидеон, все это время незаметно стоявший за спиной пленника, слегка кивает и достает трансивер. а затем обходит, чтобы взять удачный ракурс. Нам лучше иметь документальное подтверждение того, что сейчас прозвучит, чтобы позже поделиться с союзниками. Вместе с признаниями Кайпоры и Зигзага будет отличное доказательство моей правоты». романтка одаривает хрыча теплым взглядом, мягко поглаживая его по щеке, и... Бакари раскалывается. Слова льются из него неудержимым потоком. Сначала неохотно, потом все свободнее. Имена, явки, пароли. Как консорциум связался с ним, предложив защиту и поддержку, а также щедрое финансирование? В обмен лишь служба и уничтожение тех, на кого укажут господа. Тикалаш рассказывает, что у консорциума не только в африканских кланах, но и по всей земле полно информаторов кротов. Некоторых он знает по именам. И эта информация меня неприятно удивляет. Да уж, похоже, предателей куда больше, чем я мог представить. И не все из них чужаки. В какой-то момент Бакари замолкает, обессиленно роняя голову на грудь. Эрис, бросив на меня вопросительный взгляд, отходит в сторону. Она сделала все, что могла. «Остальное зависит от меня!» Тиколаш тем временем приходит в себя и растерянно озирается по сторонам. «Что? Что вы со мной сделали, черти?» — рычит он, багровея на глазах. «Позволили исповедаться? Ты разве не рад? Чистосердечное признание!» Облегчает наказание Тяну я с кривой улыбкой Сучонок Шипит старик Мне следовало Прикончить тебя На саммике Он осекается Потому что щелчком пальца Я подбрасываю ему Пару монет Крутанувшись в воздухе Аверс, реверс Аверс, реверс Они падают в подставленную ладонь хрыча. Тот ловит их механически, реагируя на движение. «Что это?» — выдает он, удивленно вылупившись на четвертак и пятак, лежащие у него в руке. «Твои тридцать серебряников!» «Револьвер, зажатый в моей руке, беззвучно наводится на морщинистое лицо». Пара водянистых глаз, залегающих под косматыми бровями, вскидываются на оружие, на меня и, наконец, фокусируются на далеких звездах, чтобы в итоге зажмуриться. «И я...» — шепчет Бакари. «Нет!» — обрываю его, качнув головой. «Никаких последних слов!» И спускаю курок. Громогласно рявкает магнитар, башка тикалаша взрывается, забрызгав кровью мой нагрудник, и золотые львы саванны навсегда теряют своего лидера. Мертвец заваливается на спину, нелепо всплеснув руками, и напоследок дергает ногами, точно танцуя чечетку. Жетон, скрытый его одеждой, вспыхивает медью, просвечивая даже сквозь ткань и металл. «Жил грешно и умер смешно», констатирует Гидеон. Подавив желание гордо хлопнуть парня по плечу, изучаю жетон Бакари. Содержит 162 788 единиц арканы. Способность «Багряная жатва». Требует «Стойкость». Б, интеллект Б, регенерация Б, резонанс Б, интенсивность Б, активная, расходует 3000 в скобках 300 единиц арканы, ступень Б, шанс отторжения 16%. Наполняет вас неестественной жаждой крови на 45 секунд, позволяя восполнять собственную жизненную энергию, питаясь страданиями и смертью врагов. Каждая рана, нанесенная цели, частично исцеляет ваши собственные повреждения, подстегивая регенерацию. А каждый убитый враг дарует вам кратковременный целебный импульс значительной силы. Дополнительно повышает вашу защиту на 10 секунд после убийства цели. Парка ни улов не богатый. Видимо, покойник активно тратил все на себя, любимого, или распределял среди подчиненных, во что я ни хрена не верю. А вот способность весьма неплохая. Такая мне бы очень пригодилась в бою с Калибаном. За каждую пулю, вбитую в его крепкую башку, я бы активно исцелялся и, глядишь, ушел бы оттуда на своих ногах. Несмотря на то, что все параметры у меня соответствуют нужной планке, шанс отторжения довольно высокий. Видимо, трофей имеет какие-то обязательные условия по наличию других способностей или просто... Отличается по своей сути от моего класса. Закинувшись добавками ступени D, опускаю риск до одного процента и интегрирую способность. Нужно будет довести войну со львами до ее логического конца. Но сейчас меня больше беспокоит полученная информация». Через полчаса мы возвращаемся во Фритаун, и я первым делом созываю экстренное совещание глав союзных кланов по Трансиверу. Когда все в сборе, рассылаю им запись допроса Бакари. Лица лидеров мрачнеют по мере просмотра. Узнав о предателях в своих рядах, многие не могут сдержать гнева. «Ну что?» Не буду заявлять, а я же говорил. Хотя, я же говорил. Консорциум и другие инопланетные фракции внедрили к нам шпионов. Они активно провоцируют конфликты, чтобы ослабить Землю. Мы должны вычислить и нейтрализовать всех засланных казачков. Одиссей, сохраняя невозмутимость опытного вояки, предлагает... «Нужно провести тщательную проверку всего личного состава, особенно приближенных к командованию, перетряхнуть все каналы связи, отследить подозрительные контакты. Это болезненно, но необходимо». Другие лидеры согласно бормочут, выражая готовность избавиться от информаторов. Никому не по душе иметь предателей в своих рядах. «Он не мог соврать?» — ледяным тоном спрашивает Санта-Муэрте. «Не мог», — я качаю головой. Реакция Марии понятна. Ведь один из нескольких названных поименно уродцев — это... Эльгато, ее офицер, не везет ей на товарищей. То помрут, то предадут». «Мы с тобой, егерь», — тем временем произносит Раджани, сверкнув глазами. «Танец Кали не потерпит отступников в своих рядах. Мы вырвем эту заразу с корнем». На этом совещание завершается. Проходит несколько суматошных дней, в течение которых мы с союзниками изо всех сил пытаемся вычислить и обезвредить информаторов консорциума. Кланы один за другим докладывают об успехах. Где-то удалось поймать крота при попытке передать данные, где-то склонить к признанию шантажом или подкупом, где-то помог я». благодаря эмпатической проницательности и струнам сердца. Список предателей растет, но понимание общей картины пока ускользает. Слишком разрозненные ниточки, слишком хитро сплетенная сеть. Нашу собственную крысу мы вычисляем довольно быстро. Помогает идея Деворы, которая предлагает провести короткие интервью с жителями наших форпостов Под соусом «Мудрый лидер» знакомится со своими гражданами, чтобы получше узнать о том, что их тревожит Два дня спустя Выслушав массу претензий на плохую кормежку, личные конфликты, отсутствие в достаточной мере приборов личной гигиены, я узнаю заветное имя. Нужным клиентом оказывается один из помощников Терри, администратора Фритауна. В этот раз обходимся без показательных казней, как когда-то было с Ларри. Просто Бэкка распространяет информацию по внутриклановому чату, что служба безопасности обнаружила и ликвидировала вражеского агента. От консорциума пока нет никаких вестей, хотя я ждал хотя бы формальной ноты протеста. Видимо, готовят какую-то пакость». Краткие часы отдыха я повышаю звезды, подбираясь к новым ступеням параметров. А на четвертый день Девора врывается ко мне в кабинет с озабоченным лицом, чтобы сообщить, что в Тегеране началась сильнейшая аркановая буря.